Глава 18. Мухаммед. Кем был Мухаммед? Это зависит от того, как на него посмотреть. Мы уже отмечали в различные моменты его карьеры сходство с более ранними персонажами авраамической традиции, особенно с Моисеем и Иисусом. Есть и другие библейские фигуры, которыми можно пополнить этот список. В сущности, можно сказать, что весь жизненный путь Мухаммада представляет собой периодическое повторение эпизодов из жизни его авраамических предшественников. В период пребывания в Мекке у Мухаммада было особенно много общего с Иисусом. Мухаммад возглавлял небольшую группу приверженцев и предупреждал о приближении судного дня. Но его не услышали. Поэтому он начал действовать по примеру Второй Исаии. Страдая в унизительном изгнании, Вторая Исаия мечтал о том дне, когда народы, угнетавшие его народ, склонятся перед возрождённым Израилем и его Богом. Мухаммед же представлял себе, как его нынешние гонители получат по заслугам, а его вера в единственного истинного Бога будет всецело оправдана. Красочных подробностях он в нофи вновь воображал, каким будет судный день. Затем Мухаммад некоторое время в духе Иисуса вёл своих недовольных последователей к земле Абитауанной и городу Медине. В Медине он стал похож на апостола Павла. Павел пытался убедить представителей авраамической религии, иудеев, что его ветвь Авраамическая вера в сущности точно такая же, хоть и обладает несколькими отличительными особенностями. Мухаммед поступал также по отношению к приверженцам авраамических религий тех времён. Группы, которая стараниями Павла добившегося неоднозначного успеха, теперь включала и иудеев, и христиан. Мухаммед преуспел немногим больше Павла. В основном ряды его последователей пополняли язычники. Однако между Мухаммадом и Павлом есть существенное различие. Павел действовал только за пределами официальной политической власти и не имел возможности делать выбор в этом вопросе. Его зарождающейся церкви приходилось довольствоваться положением неправительственной организации. Мухаммат напротив стремился участвовать в работе муниципальных органов и преуспел в этом, взяв под контроль Медину. После этого Мухаммед утратил сходство с Павлом и стал напоминать царя Иосию, человека, который вёл древних израильтян по пути к монотеизму, и в то же время сосредотачивал в своих руках власть. Для Мухаммеда, как и для Иосиа, Требуемое поклонение только одному Богу было неразрывно связано и почти идентично политическому повиновению, к которому он стремился. И как и Осия, Мухаммед хотел раздвинуть границы этого повиновения в случае необходимости путём завоеваний. Это и есть Мухаммед, олицетворённое резюме некоторых важных моментов авраамической истории не обязательно в хронологическом порядке. Если первичный тезис этой книги верен, если то он писанию задают обстоятельства его создания, тогда можно ожидать, что пёстрое прошлое Мухаммеда обеспечило писанию наследие, которое с трудом поддаётся обобщению. Если последние несколько глав и доказывают что-либо, то скорее всего именно это. Тем не менее, обобщение нам необходимо. Параллели между обстоятельствами Мухаммеда и обстоятельствами библейских персонажей вызывает вопрос, который людям свойственно поднимать в любом случае. Каково направление мусульманского писания по сравнению с направлениями иудейского и христианского писания? Это вежливый способ выразить мысль Многие хотят знать, какое из священных писаний, как бы это сказать, получше, какое стоит на самых высоких нравственных позициях. Если мы не можем с лёгкостью ответить на этот вопрос, это ещё не значит, что затрагивать его не следует. Религии не сводятся к списку нравственных качеств. Но у сравнения их с помощью такого списка есть красноречивые преимущества. Братолюбие и ненависть. Коран хвалит тех, кто сдерживает гнев и прощает людей. Воистину, Аллах любит творящих добро. Авраамическая традиция придерживалась подобных ценностей с тех пор, как была написана еврейская Библия. В сущности, такие ценности фигурируют практически во всех традициях. Конфликты между людьми следует гасить в любом обществе, при любой религии, чтобы обеспечить сплочённость, наказанием за недостаток, который зачастую становится истребление. Погибает если не сам народ, то его культура. От беспорядков нередко выигрывает конкурирующая группа. Каран достаточно откровенно выражает эту логику. Неверующие являются помощниками и друзьями друг друга. И если вы не будете поступать таким образом, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. Предельно прагматичный характер внутри общественных уст способен лишить на первый взгляд возвышенные писания их идеализма. Как мы уже знаем, исследователи сомневаются, что в еврейской Библии слова «люби ближнего», как самого себя, распространялись за пределы древнего Израиля. Некоторые оды Корана братской любви достаточно откровенны и не нуждаются в объяснениях богословов. «Воистину верующие братья», — гласит одна такая сура, приписываемая к концу Мединского периода. Еще одна сура того же периода говорит, что товарищи Мухаммада суровы к неверующим и милостивы между собой. Все это очень далеко от призывов любить врагов, приписываемых Иисусу. Впрочем, как мы уже знаем, Иисус вряд ли вообще произносил их. А человек, который привнес эту идею в христианское Писание, то есть Павел, был всего лишь сторонником прозелитизма, который не мог позволить себе вызывать враждебность у многих изственных противников его движения словом он был подобен Мухаммаду в начале Мединского периода или Мухаммаду в Мекке тому самому, который наставлял оттолкнуть зло тем, что лучше и приветствовать противников словом мир иудейский аналог Павла и Мухаммада из Мекки Филон Александрийский понимаешь, что если в Римской империи разразится межрелигиозная война и иудеи будут обречены, и он находит в писании слова терпимости и изобретательно преуменьшает значение тех фрагментов Второзакония, которых Бог призывает изрыльтян истреблять неверующих. Эти строки ассоциируются с Иорём и Осии. Не случайно обстоятельства жизни Иосии соответствуют обстоятельствам жизни Мухаммада, в частности, когда последний произносил наиболее воинственные призывы. Оба они были политическими лидерами, желающими расширить свои территории. Их нравственные компасы внесли необходимые поправки. Конечно, показания нравственного компаса Иосии – Были искажены его амбиции сильнее, чем у Мухаммеда, который законе предписывало ученять в городах соседей неверующих тотальный геноцид, убивать всех мужчин, женщин и детей, не говоря уже о домашнем скоте. В Коране нет ничего сопоставимого с этой бесспорно самой низкой в нравственном отношении точкой зрения во всех авраамических писаниях. Ну, если Мухаммад не поощрял убийство женщин и детей, убийство в общем, он поощрял неоднократно. По крайней мере, несколько раз отзывался о них одобрительно. Что касается цифр, количество подобных высказываний в Коране вряд ли превышает их количество в Библии. В одном только Второзаконии постоянно звучат призывы к разрушению и захвату городов неверующих. Книги Иисуса Навина также выражено почти радостное отношение к кровопролитию. Но Коран короче Библии. Если сравнить их в пересчёте на объём, то несомненно, там больше призывов к насилию. Итак, если задаться вопросом, какая из книг хуже в смысле воинственнее, можно сказать, что приз за качественный перевес достаётся и еврейской, и следовательно, христианской. Библии, благодаря беспрецедентным масштабам геноцида в Второзаконии, но в количественном отношении победитель Коран, по крайней мере, судя по частоте воинственных фрагментов, если не по их абсолютному количеству. А если добавить к стихам, поддерживающим насилие на земле, стихи, злорадно рисующие мучения неверующих после смерти, Тогда победа Корана в количественном состязании выглядит ещё убедительнее. Как мы уже знаем, христианская идея ада, унаследованная Мухаммадом, не успела полностью выкристаллизоваться к моменту написания Евангелий. Спасение. И в Коране, и в Библии есть учение о спасительной благодати. В наиболее душевные моменты они изображают спасение ближних в сущности спасения всего мира. Разумеется, в некоторых случаях спасение – эвфемизм для того, что имеют в виду авторы. Как мы знаем, Второй Исаия представлял себе спасение народов как приниженное подчинение Яхве и Израилю, подчинение которому предшествовало суровое возмездие за былые обиды. Как и Мухаммад, находясь в режиме Второй Исаии, Как бы сильный и униженный пророк в Мекке воображал себе глобальное спасение с элементами кары. Когда-нибудь Бог выставит из каждой общины свидетеля, неверующим не позволит оправдываться, и от них не потребует покаяния. Атмосфера репрессий отчасти лишает милосердия и христианское спасение Мы видим, что в книге Откровение, написанной в разгар притеснений со стороны Римлян, изображается апокалипсис, когда у Спасителя острый меч, чтобы им поражать народы, он пошлёт их жезлом железным. Существуют и более радужные варианты спасения. Согласно второй Исаии, Израиль будет светом народом. Ученики Иисуса разнесут всем благую весть. И концепция рая в представлении Мухаммада определённо хорошая новость. Для тех, конечно, кто вправе рассчитывать на доступ. Однако он открыт большему количеству людей, чем можно вообразить. В Коране не раз говорится, что не только мусульмане, но и иудеи, и христиане достойны спасения, если они верят в Бога и в Судный день и ведут жизнь, достойную называться праведной. Возможно, эта инклюзивность отражает недовольство Мухаммада иудейскими и христианскими притязаниями на исключительное право обладания истинной о спасении. Он удивляется. Иудеи сказали, христиане не следуют прямым путем. А христиане сказали, иудеи не следуют прямым путем. Все они читают Писание. Он напоминает им, что все они... Сигиол лишь одни из людей, которых он сотворил. Он прощает кого пожелает и причиняет мучения кому пожелает. Мухаммад не стал заходить слишком далеко и признавать универсалистский характер спасения. Чтобы спастись, надо признать авраамического Бога единственным Богом. Тем не менее, считаю всех приверженцев авраамических религий достойными спасения. Он открывает врата спасения шире, чем это делали христиане. В какой-то момент он открывает эти врата особенно широко. Упоминает зра стрийцев, огни поклоняников, в одном ряду с христианами, иудеями и мусульманами и говорит, что Бог, который ведёт прямым путём того, кто пожелает, будет их судьёй в день воскресения. Занятно то, что это упоминание зороастрийцев – единственное в Коране. В общем и целом Коран никак не подтверждает то, что Мухаммад поддерживал связь с зороастрийцами, если не считать этого единственного стиха, в котором они возникают неизвестно откуда и вдруг оказываются вполне достойными рая. Остается лишь гадать, не был ли этот стих – добавлен или по крайней мере исправлен после смерти Мухаммеда. Когда при завоевании персидских земель под владычеством мусульман оказалось много зороастрийцев. Как мы уже знаем, эти завоевания стали причиной внесённой в учение поправки, в соответствии с которой зороастрийцев отнесли к людям писания. Эта классификация помогла им быть более покладистыми подданными империи и ценным источником дани. Есть ещё одна причина подозревать, что упомянутый стих продукты эпохи, начавшейся после смерти Мухаммеда. Он обещает спасение не только зороастрийцам, но и сабиям. Судя по верованиям их современных наследников, иногда называемых мандейами, сабии, как и зороастрийцы, едва ли могли считаться приверженцами авраамической религии. Они чтили Иоанна Крестителя, но считали Иисуса, Авраама и Моисея лжепророками. И опять-таки, судя по их современным наследникам, у них было ещё кое-что общее с зороастрицами. Место их компактного проживания находилось к востоку от владений Мухаммеда, на территории современных Ирака и Ирана, земель, завоеванных не Мухаммедом, а его преемниками. К какому бы периоду ни относился этот стих, ко времени Мухаммада или более позднему, он по всей видимости соответствует пику нарастающей инклюзивности спасения. В Коране есть немало стихов, подразумевающих, что и иудеи, и христиане достойны спасения. В трёх таких стихах к списку добавляются сабии, а из этих трёх в одном также фигурируют огни поклоNNники, то есть зора острицы. В сущности, в этом же стихе можно прочесть, причем напрямую, что в список достойных входят и многобожники. Но некоторые исследователи оспаривают такое толкование. Возможно, все три стиха, обещающие спасение не только приверженцам авраамических религий, были действительно произнесены Мухаммадом. К концу своей карьеры он мог обнаружить, что на завоеванных им территориях есть места скопления сабиев и зарастрицев. Или же он заключил союз с городами, населёнными теми, кто не придерживался авраамических религий. Но независимо от того, когда появились эти стихии, во времена Мухаммеда или позднее, наиболее удачное объяснение для них расширение сферы действия фактора не нулевой суммы. Заключая союз с приверженцами неавраамических религий, или управляя ими, исламские лидеры, по-видимому, признавали необходимость поддерживать с ними сотрудничество. Это напоминает растущую инклюзивность, с которой мы познакомились в еврейской Библии. В пленении Израиль зачастую враждовал с соседями, о чём говорится в писаниях времён плена и до него. После пленения, когда Израиль стал частью персидской империи, источник П явно высказываясь с одобрением персидских лидеров и в соответствии с их намерениями, приобретает более примирительный тон. И в еврейских, и в мусульманских писаниях имперские завоевания в конце концов преобразились в толерантность, по крайней мере, в пределах империи. То же самое в некотором отношении справедливо для христианства. В Римской империи христианское спасение понимали в более узком смысле, чем мусульманское спасение, описанное в нескольких коранических стихах. Обычно его не удостаивались неверующие. Тем не менее, при своем рождении христианство проявило новаторскую инклюзивность, распространяя авраамические писания независимо от того, что в римской империи от межэтнических границ. Причиной такой открытости было то, что основатели христианства действовали на территории многонациональной империи. Стремление построить большую религиозную организацию привело их и потенциальных верующих к отношениям с не нулевой суммой. А этнический ассортимент этих потенциальных верующих был чрезвычайно богат. Горемя времени империя приводила прежде враждовавшие народы к мирному сосуществованию. Периодический религии способствовала этому. Это обнадеживает, поскольку, как мы уже отмечали, многонациональная среда новой империи древне аналог наиболее близкий к глобализации. Разумеется, зарождающейся глобальной платформе современности не достаёт того, что было у древних империй единого руководства. И, конечно, до сих пор глобализация разделяла авраамические религии так же часто, как и объединяла их. Но всё-таки опыт древних империй свидетельствует о том, что даже если эти религии так никогда и не найдут общего языка, то не из-за отсутствия способности приспосабливаться, Инклюзивный дух империи отражён в суре, которую обычно датируют концом Мединского периода, и насколько нам известно, даже более поздним временем. В этой суре Бог говорит человечеству, что он сделал вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Сравните это с библейским преданием о Вавилонской башне, написанным задолго до плена. В последнем случае задача Бога сделать так, чтобы народам мира всегда было трудно приходить к взаимопониманию. Конечно, если существование империи способствует гармонии, то экспансия империи, процесс завоевания новых земель, обостряет нетерпимость к соседним народам и их религиям. Как мы уже знаем, этим объясняется пластичность учения ад-Джихаде. В периоды экспансии на первый план выступали проявления нетерпимости, а когда приходило время управлять завоёванными землями, учение обращалось в другую, более мягкой стороной. И этим также объясняется, почему в Новом Завете меньше воинственных стихов, чем в Коране или в еврейской Библии. В годы становления христианского писания христианство не было официальной религией власти, занятой экспансией. Учения о священных войнах всплывали на поверхность по мере необходимости, например, во время крестовых походов, но Евангелия и послания обрели форму слишком рано, чтобы содержать эти учения. Можно до бесконечности приводить аргументы, решая, какая из авраамических религий лучше или хуже. Однако без спорного победителя мы не найдём. Скорее обнаружим, что для всех трёх динамика колебаний между категориями лучшее и худшее одинакова. Писание варьируется от толерантных до воинственных, и причина заключается в земных обстоятельствах фактори не нулевой суммы или его отсутствия, воспринимаемым людьми. Мухаммад в большей степени, чем любая другая личность в авраамической традиции, олицетворяет эту динамику, иллюстрирует её по всему диапазону. Временами он воинственный иоси, временами озлобленный втреисая, временами упреждающий инклюзивный филон или Павел. Временами уверенный инклюзивный источник П или столь же уверенный инклюзивный Иисус Евангелий. Несмотря на то, что исторический Иисус в большей мере походил на раннего Мухаммеда, богодухновенного пророка из Мекки, с которым не считались в его отечестве. Этот человек воплощен в воплощении нравственной истории авраамической веры со всеми её поворотами и перипетиями Таким обстоятельствам не всегда можно гордиться, тем не менее его можно считать своего рода подвигом. И потом это пример того, что придаёт истории структуру. Превосходный ответный нравственный реакции человека на события, происходящие в его мире. Современность Мухаммеда. Разумеется, нравственный элемент не единственный, по которому сравниваются религии. Распространенная жалоба на Коран – отсутствие в нем охвата и глубины Библии. Например, в Коране нет глубоких размышлений о человеческой жизни, как в притчах у Иова и в других примерах литературы мудрости. Нет и загадочных философских намеков, вроде указаний Иоанна на Логос, как в Новом Завете. С другой стороны, еврейская Библия и Новый Завет – вместилище интеллектуального наследия которые относятся не только к иудейскому и христианскому мирам. Составленные легионами представителей городской элиты, они отражали идеи великих цивилизаций, от Месопотамии до Египта и христианского или эллинистического мира. Каранж же сформировался в двух пустынных городах на окраине империи. Было звучен скорее деятелем, чем мыслителем, к тому же скорее всего не грамотным. Ирония в том, что в важном отношении Коран более современный труд, нежели Библия, а Мухаммад более современный персонаж, чем Моисей или Иисус. Прежде всего, Мухаммад, в отличие от ключевых фигур еврейской Библии и Нового Завета, не обладал особой силой. Он не мог превратить свой посох в змею, а воду в вино. Да, Мухаммад. Воздне мусульмане называли его чудотворцем и утверждали, что один два туманных каранических стиха, самый известный из них о расколовшемся месяце, демонстрирует эту силу. Но каранический Мухаммад, в отличие от библейских Иисуса и Моисея, не полагается на сотворение чудес как на доказательство приближённости к Богу. Контраст особенно заметен, когда Мухаммад и Иисус сталкиваются со скептиками-вопрошающими. Если с Богом тебя действительно связывают особые узы, докажи это, яви чудесное знамение. Мухаммад не реагирует на них попытками совершить что-либо сверхъестественное. Он не воскрешает мёртвых и не кормит толпы людей, несмотря на скудность средств. Разумеется, исторический Иисус, в противоположность библейскому, скорее всего, не делал ничего подобного. Но Иисус вполне мог заниматься исцелением, верой и экзорцизмом. И то, и другое было в порядке вещей для странствующего палестинского проповедника около 30 -го года нашей эры. Во всяком случае, исторического Иисуса наверняка просили явить знамения. И даже когда в самом раннем Евангелии он не может исполнить эту просьбу, его объяснение строится на предпосылке, что он мог бы явить знамение, если бы зрители заслуживали их. Истинно говорю вам, не даст роду сему знамения. Здесь мы видим парадоксальную современность Корана ещё в одном смысле, в стиле богословской аргументации. Этот стиль задан реакцией Мухаммада на брошенный ему вызов требование показать знамение. Он даёт такое определение слову знамение, что получает возможность ответить ударом на удар, перенести акцент со сверхъестественных чудес на чудеса природы. Если вам нужны знаки величия Божьего, говорит он, изучите свидетельство, которое мы видим каждый день. Посмотрите на мир, Обратите внимание на то, что он создан ради блага людей. Разве Бог, сотворивший такой мир, не заслуживает поклонения? Бог не звел с неба воду. Благодаря ей мы взрастили различные растения. Кушайте сами и пасите свой скот. Воистину в этом знамение для обладающих разумом. И еще. Из плодов финиковых пальм и виноградников вы получаете опьяняющий напиток и добрый удел. Воистину, в этом знамение для людей размышляющих. И, конечно, в эту экосистему входит сам человеческий вид. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили у них успокоение и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом знамении для людей размышляющих. Задумайтесь также о великолепии всего рода человеческого. Среди его знамения различия ваших языков и цветов. Воистину, в этом знамении для обладающих знанием. Это перечисление свидетельств милосердия и величия Бога гораздо ближе, чем Библию, подводит Коран к ранг, соответствую тому определению который Дарвин дал в своей книге Происхождение видов один длинный довод. Но две книги роднит не только это. В обеих доводы предназначены для того, чтобы объяснить поразительно тонкое соответствие человека его окружению. Мухаммад отмечает, насколько способствует эта экосистема процветанию человека и объясняет это божьим замыслом экосистемы. Дарвин, заметив тоже поразительное соответствие людей и их экосистеме, дает другое объяснение. Люди сформировались таким образом, чтобы вписываться в их экосистему, а не наоборот. Знамения, которые видел Мухаммад, относились не только к органическому миру. Обратите внимание на то, как прекрасно Бог адаптировал неодушевленный мир к потребностям человека. Он раскрывает утреннюю зарю. Он предназначил ночь для покоя, а солнце и луну для исчисления. Таково установление могущественного, знающего. Он тот, кто сотворил для вас звёзды, чтобы вы находили по ним путь в мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знающих. Здесь опять современный мыслитель обратится к эволюции и к биологической эволюции, которая адаптировала наш режим сна к циклам Солнца, и к культурной эволюции, благодаря которой человек начал измерять время с помощью солнечных часов и календарей, превратив Солнце и Луну в инструменты для исчисления. Мухаммад же, напротив, считает Бога исчерпывающим объяснением всех синхронных благ, на которых подробно останавливается Коран. В значительной мере Коран книга о благодарности. Оглядитесь вокруг, посмотрите, сколько вам даровано. Да исламское значение одного из нескольких арабских слов, которым в Коране обозначены неверующие, это неблагодарные. Давая определение благом и милостям, Мухаммад умел проявлять творческий подход. Гром и молния пугают, молния порой губительна. Но разве на самом деле они плохи? Гром прославляет его хвалой. Молния внушает страх и надежду, а также имеет дополнительные свойства периодического уничтожения людей, которые тратят слишком много времени на богословские споры и слишком мало на веру. Он мечет молнии и поражает ими кого пожелает. Они спорят о Балахе, а ведь он силён и суров в наказании. С нынешней точки зрения вполне естественно читать перечисление Мухаммадом знамений и думать, что довод, который он приводит, предназначен для доказательства существования Бога. Это не так. Само существование Бога не требовалось доказывать. Скептики признавали не только существование одного или нескольких богов, но и существование Аллаха который заслужил право занять место в пантеоне политеистов Мекки. Более того, жители Мекки, по-видимому, соглашались с тем, что Аллах и есть бог-творец. Вопрос заключался в том, в какой степени поклонения этот бог-творец достоин. Если Мухаммед был в состоянии доказать, что всё сущее дело рук Аллаха, это свидетельствует о том, что Аллах бог поразительной силы и милосердия. Так да ответ ясен. Он заслуживает безграничной преданности, всей полноты поклонения. Аллах Бог. Считается, что современный мир страдает от разочарований. По мере того, как наука объясняет всё больше явлений природы, загадок остаётся всё меньше, так и меньше возможностей для Бога, которому ранее приписывали всё непостижимое. Согласно представлению Мухаммада, подчинение природы законам дань Богу, который так всё продумал и сотворил, чтобы иметь возможность отстраниться от повседневного каторжного труда управления вселенной. Аллах вознёс небеса без опор, которые вы могли бы увидеть, а затем вознёсся на трон. Он подчинил солнце и луну, и они движутся к назначенному сроку. Он управляет делами и разъясняет знамения. И ещё: солнце, луна и звёзды все они покорны его воле. Несомненно, он творит и повелевает. А если природа в точности соблюдает законы Бога, какой смысл поклоняться божествам природы? Не падай вниз перед солнцем и луной, а падай вниз перед Аллахом, который сотворил их. Словом, все это выглядит как эффективная стратегия риторики. Возьми то, с чем жители Мекки уже согласны. Аллах-Бог-Творец. И логически примени этот консенсус. Подтолкни людей к выводу о точности теологии Мухаммада в целом. Так это было тогда. Сегодня, конечно, это не так просто. Сегодня спор ведется не о том, который из богов существует а о том, существуют ли боги вообще, или даже есть ли хоть что-нибудь, что можно назвать замыслом свыше. Тем не менее, даже если довод Мухаммада сегодня не действует, вид этого довода остается более эффективным, чем когда-либо. Довод именно такого вида требуется, если надо в чем-то убедить людей – Что свидетельство божественного замысла, знамение содержится в природе. Эмпирический довод. Принято считать, что такие доводы либо в корне неверны, либо неизбежно неэффективны. Есть даже любопытный случай из истории, призванный продемонстрировать, насколько они бессмысленны. Забавно то, что этот случай при внимательном рассмотрении демонстрирует нечто совсем иное. Этот случай Получил название Притча о слепом часовщике. В нём участвовал британский теолог Уильям Пейли в 1802 году, за несколько лет до рождения Дарвина, написавший книгу Естественная теология. В ней он пытался утверждать, что всё живое в мире доказательство существования того, кто этот мир создал. Если гуляя по полю, вы найдёте карманные часы, писал Пейли, что сразу поймёте, что они относятся к другой категории, а не к той же самой, что камни вокруг вас. В отличие от камней, часы результат замысла создателя, обладающий совокупностью сложных функций, которая не возникает случайно сама собой. Так и живые организмы, продолжал он, подобны карманным часам, не тоже обладает слишком сложным набором функций, чтобы возникнуть случайно. Следовательно, у живых организмов должен быть создатель, а именно Бог. Благодаря Дарвину мы теперь знаем, что пэли заблуждался. Сложную совокупность функций живых организмов можно объяснить, не приводя в доказательство Бога. Это объяснение естественный отбор. Дервенистые из числа атеистов возликовали, узнав о неудаче объяснения Пейли. Им нравится демонстрировать, какой жалкой оказалась эта попытка эмпирически доказать существование бога. На чём они стараются не акцентировать внимание, так это на том, что Пейли наполовину прав. Сложные функции организма на самом деле требуют объяснения особого рода. Очевидно, что сердца существует для того, чтобы перекачивать кровь. Пищеварительная система существует для того, чтобы переваривать пищу. Мозг существует для того, чтобы, в числе прочего, помогать организмам находить пищу для переваривания. В отличие от них, камни вроде бы ни для чего не предназначены. Силы, создавшие камень, Не кажется подобными силам, создавшим организм. Для последнего требуется сила особого рода, такая как естественный отбор. И действительно, естественный отбор настолько своеобразен, что многие биологи проявляют готовность рассуждать о нём как о конструировании организмов, точнее о конструировании организма. Они берут это слово в кавычки, чтобы никто не подумал, что они имеют в виду действующего, осознанно прозорливого конструктора. Даже известный атеист и дарвинист, философ Дэниел Деннет, пользуется этой терминологией. Он утверждает, что процесс конструирования наполняет организмы целями и предназначениями. Например, организмы сконструированы в итоге для того, чтобы максимально приумножить свой род. И таким образом, сконструированы для того, чтобы преследовать цели, подчинённые самой важной. То есть находить партнёров для спаривания, усваивать питательные вещества и перекачивать кровь. Урок предельно прост. Действительно, правомерно поступать по примеру Пейли, то есть исследовать физическую систему в поисках свидетельств того, что ей присущи цели, предназначения и некий творческий процесс более высокого порядка. Если свидетельство недвусмысленно указывает на такое, это еще не значит, что тот, кто придал системе такие свойства, был осознанно действующим конструктором. В случае, на котором сосредоточил внимание Пейли, дело обстоит иным образом. Тем не менее, суть в том, что можно рассматривать некую систему и эмпирически рассуждать о том, есть ли у нее хоть в каком-то смысле высшее предназначение. Признаки предназначения существуют. У некоторых физических систем они есть. Итак, весь процесс жизни на Земле, всё развитие экосистемы от появления бактерий до возникновения человека, культурной эволюции и истории человечества движимы этой эволюцией физическая система. Так что, в принципе, мы можем задать о ней тот же вопрос, который задавали об организмах. Может выяснится, что здесь мы имеем дело с явными свидетельствами приданного предназначения, которые, по мнению Пейли и Деннета, есть у организмов. Другими словами, естественный отбор может быть алгоритмом, в том или ином смысле сконструированным для того, чтобы довести жизнь до точки, когда она сможет что-либо совершить, достичь цели осуществлять своё предназначение. Вот некоторые свидетельства, относящиеся к организму. Единственная оплодотворённая яйцеклетка воспроизводится как и получающиеся при этом клетки и так далее. В конце концов, получившиеся клеточные линии начинают демонстрировать характерные свойства. Мышечные клетки порождают мышечные клетки, клетки мозга порождают клетки мозга. Если бы Пэли сейчас был жив и посмотрел видеоматериалы об этом процессе, он нахнул бы, обнаружив, какая направленность присуща этому процессу. Система увеличивается в размерах и функциональной дифференциации, пока не становится большой, сложной, функционально интегрированной мышцы, мозга, лёгкие и тому подобное. Это направленное движение к функциональной интеграции, и есть свидетельство замысла. И в каком-то смысле слово замысел, он был прав. А теперь в чём-то параллельное описание истории экосистемы нашей планеты. Сначала несколько миллиардов лет назад делится единственная примитивная клетка. В свою очередь, получившиеся клетки тоже делятся. В конце концов появляются разные линии клеток, то есть различные виды. Некоторые из этих линий в конце концов приводят к возникновению многоклеточных организмов: медузы, птицы и функциональной специализации, способности летать, плавать. Одной линии назовём её Homo sapiens. Особенно хорошо удаётся мыслить она даёт толчок совершенно новому процессу эволюции, названному культурной эволюции, который порождает колесо, своды законов, микрочипы и так далее. Люди пользуются плодами культурной эволюции, чтобы организовываться всё в больших масштабах. Когда эта социальная организация достигает глобального уровня и отражает всё более глубокое разделение экономического труда, В целом всё это начинает напоминать гигантский организм. Есть даже аналог планетарной нервной системы из оптоволокна и так далее, соединяющий мозг отдельных людей в огромный мегамозг, пытающийся решать проблемы, в том числе глобальные, например, как предотвратить глобальное потепление и эпидемии. Пока особь человеческого вида образует глобальный мозг и постепенно берёт на себя осознанное управление планетой, другие виды, также произошедшие из единственной примитивной клетки, жившей миллиарды лет назад, выполняют другие планетарные функции. Например, деревья лёгкие, обеспечивающие планету кислородом. Словом, если бы мы наблюдали со стороны и в режиме быстрой перемотки вперёд, Как развивается эволюция на этой планете? Нас поразило бы её несомненное сходство с созреванием какого-либо организма, направленное движение к функциональной интеграции. Так почему часть аргумента Пейли, который можно на законных основаниях применить к созреванию организма, то, что оно подразумевает наличие какого-либо конструктора или автора замысла? Нельзя применить в целом к системе жизни на Земле. Это лишь вопрос, а не полноценный довод. Для серьёзной аргументации предположение, что система жизни на Земле, развивающаяся экосистема есть продукт замысла или по крайней мере замысла в кавычках, поэтому в каком-то смысле имеет высшее предназначение или в крайнем случае высшее в кавычках предназначение. Понадобится написать целую книгу не эту, другую. И даже если успешно изложить эти доводы длиной в целую книгу, вопросов не станет меньше. Было ли это предназначение придано неким сознательно действующим существом или возникло в результате неосознанного процесса? В любом случае, можно ли считать это предназначение хорошим хоть в каком-то смысле? По крайней мере, хорошим настолько, чтобы, несмотря на невозможность выявить истинную природу автора замысла, у нас возник бы соблазн охарактеризовать само предназначение как божественное. Отвечая на этот вопрос, можно написать ещё одну книгу. Опять-таки, не ту, а другую. Тем не менее, данная книга проливает свет на вопрос, возникающий при её прослушивании. Действительно ли история человечества по своей природе движется к тому, что можно назвать нравственным благом? Этот вопрос мы подробнее рассмотрим в следующей главе. Но вы несомненно уже догадались о том, на какую территорию мы ступим, пытаясь ответить на него. Она имеет непосредственное отношение к силам, способствующим дружеским отношениям и терпимости в отличие от сил, пропаведующих воинственность и нетерпимость, а также к влиянию изменяющихся обстоятельств на нравственность человека. Как мы уже знаем, эти силы очевидны во всех авраамических писаниях, если внимательно присмотреться к ним. Но ни в одном другом авраамическом писании они не очевидны настолько, как в Коране. Ни в каком другом они не оставляют столь глубокий след по всему диапазону динамики, от явно нулевой до явно ненулевой суммы. Не выражают так решительно сопутствующую нравственную направленность. Ни в каком другом писании нет таких стремительных переходов от у вас есть, ваша религия, а у меня моя убивайте многобожников, где бы вы их ни обнаружили, до нет принуждения в религии и обратно. Все авраамические писания свидетельствуют о корреляции между обстоятельствами и нравственностью, но ни в одном нет такого обилия подобных свидетельств, как в Коране. По крайней мере, в этом отношении Коран, как откровение, не имеет себе равных.